Глава пятая. Артем. У меня идеальная память не только на цифры. В нее забивается много лишнего, того, что вряд ли когда-нибудь пригодится. И сегодня я этим пользуюсь. Раньше я бы сказал, что вероятность моего звонка по телефону, мелькнувшему в чате, стремится к нулю, а сейчас подсчитываю вероятность того, что девушка мне ответит. Прошло несколько дней с момента появления ее сообщения в чате. Она могла уже встретить спонсора, с которым в данный момент пытается зачать их ребенка. Могла крутить его на деньги и бросить, что скорее всего... А еще высока вероятность, что сообщение писала даже не девушка, а какой-нибудь шизофреник, гей или извращенец, которым своя жизнь кажется скучной, если нет возможности залезть в чью-то другую, и подсматривать за ней, пусть даже так, через своеобразную замочную скважину. Трудно что-то писать человеку, которого ни разу не видел. Еще труднее, если понятия не имеешь, действительно ли он тот, за кого себя выдает. Но это сообщение, мне кажется, слишком сложной схемой, чтобы просто повеселиться. Куда больше шансов увидеть ответы, если написать чушь про то, что мечтаешь встретить любовь всей своей жизни. А еще лучше приписать, что тебе ничего не нужно. Ни деньги, ни внешность. Лишь бы человек был хорошим, и все. Ну да, что-то далекое от реальности всегда воспринимается легче. В это хочется верить. Наверное, детские сказки не остаются там в прошлом, а оставляют свой след. А здесь человек четко определяет то, чего хочет, и именно это меня подкупает. К тому же, если это окажется какой-нибудь придурок, я не против размяться, я, зависаю над первой фразой, понятия не имея, с чего начать а потом вдыхая в себя сумрачный воздух, поднимая голову к небу, которое поспешно скрывает черные сгустки, представляю себе девушку, которая могла написать это сообщение, и пальцы скользят по экрану сами, не ища с моей стороны какой-то подсказки. Просто я вижу ее в этих сумерках. Мне кажется, ее сообщение пронизано сумерками. И когда я замечаю, как она то вводит ответное сообщение, то удаляет его, Понимаю, что угадал. Она любит сумерки. Как и я. Общение завязалось. Не помню, чтобы когда-нибудь нервничал при общении с девушкой, но сейчас в мою кровь поступает такая доза адреналина, словно мчусь по ночной дороге на байке без шлема. Глупое объявление, глупый поступок того, кто его написал. Ничего глупее раньше не видел». Но когда она медлит с ответом, не говоря, все ли в ее сообщении было игрой, я как полный придурок сжимаю в ладони телефон и мысленно прошу ее «Давай, давай уже! Скажи «да!» Напиши это долбанное «да!» Это несложно, всего одно слово. Но Даша не только не отвечает. Она выходит из сети, как будто до ужаса боится двух букв. И я... Разочарованно, выдыхаю. Смешная. Бояться нужно не правды, другого. Хотя бы того, что для правды окажется слишком поздно. Не замерз? Раздается рядом со мной голос Алены. Не дожидаясь ответа, она прикасается пальчиками к моей спине, чуть поглаживает, но не так, как делала раньше. Теперь это дружеский жест. Дружеское прикосновение просто чтобы проверить, в норме я или нет. Не холодно. Отрезая глядя, как сумерки жирают беспощадную ночь. Алена дергивает от моей спины руку, но не оставляет меня в покое. И то ли не понимая, то ли не желая понимать, что я не очень хочу ее видеть, становится четко напротив меня. Загораживая осколки уже холодного солнца, заставляя взглянуть на себя вместо неба, которая никуда не денется. Небо нет, в отличие от нее. «Артем!» Зовет она едва слышно и с каким-то надрывом. Этих оттенков не было в ее голосе раньше. Даже когда она говорила, что встречи с подругами только для девочек. А потом оказалось, что все девочки приходили по парам, кроме нее. Даже когда позже она призналась, что влюбилась в другого и хочет, чтобы я ее отпустил. Она всегда была уравновешенной, спокойной и хладнокровной. Меня это более чем устраивало. Ни претензий, ни женских капризов, ни пустых разговоров, на которые у меня не было времени, ни эмоциональных качелей, на которых укачивает. Многим мы казались почти идеальной парой. И никто не мог предположить, а тем более я, что однажды она захочет уйти от меня. И не кому-то, а к моему лучшему другу. «Сука, жизнь!» Поначалу я думал, что у них не любовь. Просто я изменился. А мой лучший друг нет. А потом я понял, что, скорее всего, на самом деле, не любовь была у меня и Алены. Потому что даже раньше она никогда не смотрела на меня так, как на Глеба. А любые мысли о том, что у нас может появиться ребенок, и я буду не против, более того, хотел бы, чтобы так и случилось... Отвергались жесткими аргументами «нет, слишком рано, она хочет сделать карьеру, а не сидеть с малышом, а тем более с двумя, как хочу я. Позже, когда-нибудь позже, когда мы оба будем готовы». Для нас это позже так и не наступило. А за год многое изменилось. Я простил лучшего друга, потому что, когда женщина от тебя уходит, причину нужно искать в себе а я эту причину видел слишком ясно, чтобы не понимать. Отпустил Алену не только на словах, но и мысленно. Не раз пытался начать новую жизнь, обламывался и делал очередную попытку. Решился на еще одно совместное проживание с женщиной, которую спустя три месяца застал в своем доме с любовником, который, возможно, был там не впервые. Глеб стал ответственней, Его перестал интересовать перепих на одну ночь. Деньги уже не текли рекой на пустышки подарки для незнакомок. Он впустил на свою холостяцкую территорию не только собаку, но и женщину. А эта женщина... Алена похорошела, стала мягче, еще более женственной. Немного поправилась, со мной она как будто боялась нормально есть и питалась травой с овощами. В ее карьере не наметилось никаких изменений к лучшему. Более того, она сама говорила, что хозяин компании не раз собирался уволить всех поголовно, чуть срезал зарплату, а на должность, которую она наметила, взяли другого. Но сегодня я узнаю, что, несмотря на все эти факты, Алена беременна. Новость, которая вытолкнула меня на улицу в разгар застолья с друзьями. «Нет, любви, или как там правильно называть то, что у нас было с Аленой? Уже больше нет». Просто меня словно ударило по голове сознанием, что если бы, блядь, все сложилось иначе, этот ребенок мог быть моим. «Артем». Алена поглаживает мои ладони дрожащими пальцами и смотрит в лицо, а не на переносицу, на лоб или в сторону. «У тебя тоже будет все хорошо. Обязательно». Я усмехаюсь, не могу удержаться, даже зная, что это выглядит зловеще и неприятно. Дурная привычка, от которой сложно избавиться. Да. Соглашаюсь спокойно, но заметив, как сильно она расстроена, обнимаю ее за плечи и поясняю. Я не злюсь, Ален. Все прошло. И я рад. Действительно рад, что ты счастлива. За Глеба я тоже рад. Правда. Светлеет она. Я киваю, растираю ее плечи, чувствуя, что ей холодно в одном свитере. Дурочка, выскочила за мной не оделась как следует. А думать-то надо уже о двоих. Ты тоже будешь счастливым. Лепечет она несу светицу, прячет глаза на секунду и вновь смотрит открыто и прямо. И сделаешь счастливой ту, которая увидит тебя настоящим. Хороший план, соглашаюсь я. «А пока пойдем внутрь. Ты замерзла». Она кивает, семенит на высоких каблуках рядом со мной, не желая лишиться тепла руки, которой я ее обнимаю за плечи, а у двери останавливается и виновато бормочет. «Артем, он... Если ты правда не злишься...» Я выжидающе смотрю на нее, и чтобы она решилась договорить и перестала торчать на холоде, еще раз киваю». Глеб предложит тебе стать свидетелем. Выпаливает Алена. Я толкаю дверь бара, пропуская вперед Алену и, глотнув уходящие сумерки, захожу следом за ней. Официантка, которая несет кому-то заказ, заметив меня, непроизвольно сморщивает смазливое личико. Набрасываю капюшон, опускаю чуть голову и, кривя губы, которые немного соднят, прохожу мимо. Позже, когда она подходит к столику, Окидывает взглядом нашу компанию принимает приличный заказ, расчетливо прикидывает, кто в паре, а кто свободен. Бросает в мою сторону заинтересованный взгляд, примиряясь. А может, смогла бы. Я выдавливаю улыбку, и официантка поспешно уносится прочь. Закономерно. Проще догадаться, сколько денег у нас на банковских карточках, чем увидеть меня настоящим.